Магазинчик. Три месяца за прилавком. В магазинчике тихо и чисто. Катя постаралась. С вечера перемыла полы и прилавки, а утром принесла свежих цветов для букета. Включен приемник, ворчит кофеварка. Кофе исключительно для запаха и уюта и чуть-чуть для поднятия настроения. За окном сыро и холодно. Несмотря на июль, Катя будто в пимы, правда, на босу ногу. Целых сорок минут до открытия. Кофе пахнет божественно. Катерина пьет и думает. Как же она здесь оказалась? Как ее угораздило? Но разве прилавок, не сцена, а покупатели, не зрители? Со сценой пришлось расстаться. Дом детского творчества... в котором Катя руководила театральной студией, приказал долго жить. Великолепные здание отдали под школу-интернат для умственно отсталых детей, которых становилось все больше и больше, гораздо больше, чем одаренных. Театральная деятельность умственно отсталым деткам, по мнению руководства интернатом, была ни к чему. И хотя Катя имела по этому поводу иное мнение, Безропотную служительницу мельпомены благополучно уволили. Подлинным театром стала жизнь, театром абсурда, в котором Кате не нашлось другой роли, как продавца в магазинчике смешанных товаров, где она вот уж третий месяц старательно вживалась в предлагаемые обстоятельства по системе Станиславского. Ропщит не магазинчик, неблагодарная, «А ведь он спас горе-актрису от голода!» Первый день работы Катя начала с того, что съела прямо в подсобке копченую селедку, которую ей дали под запись. Не смогла дождаться обеденного перерыва, чтобы донести до дому и сварить к забытому лакомству рассыпчатой картошечки. «Да и картошечки-то взять где?» «Господи, что за люди все-таки эти покупатели!» «Еще целых десять минут до открытия, они уже срывают дверь с петель, хотя прекрасно знают, что хлеб раньше десяти не привезут. Придется открыть. Не держать же людей под дождем». Возбужденная толпа покупателей втиснулась в крохотный торговый зал, бурно обсуждая последние известие. «Никто ничего не берет. Все ждут хлеба и митингуют». Катя давно уже догадалась, что магазинчик ее не просто лавка, а клуб. Сегодня председательствует партийная старуха. Жесткая, костлявая, не пожалеет ни себя, ни других. Вот такие именно и построили Днепрогэс и все остальное, что сейчас лихо прихватизируют по столицам и весям выросшие на комсомольских дрожжах юные реформаторы. суть митинга такова. Караул снимают последнюю рубаху. Снимают прямо с кожей. В уголочке, как бы боясь смешаться с толпой, ютится, поджав губки, дама с аккуратно уложенными в прическу волосами. Она никогда ни с кем не дискутирует, но по часу и дольше выбирает покупки. Катя догадывается, Не столько от капризности, сколько от одиночества. Идти-то, кроме магазинчика, некуда. Строгая, высокомерная. Совсем недавно она начала с Катей здороваться. Как тяжело даме признать, что по ту сторону прилавка тоже может оказаться дама. Катюша прислушивается к разговору, невольно гордясь партийной старухой. Она хоть и прямолинейна, но не без юмора, и слушать ее занятно. Тем временем в мозгу крутится изречение Марка Аврелия. «Дух целого жаждет общения». Что и происходит. Отчего же ей, Катя, в гуще этих людей и событий, так одиноко? Мысли прерваны появлением деда. «Гадкий, мерзкий старикашка!» Если сталинский режим держался на таких, то его действительно есть за что ненавидеть. Гробовая тишина встречает посетителя. Все как захлебнулись, а старик шествует прямо к прилавку. «Ах, Катюша!» — вместо приветствия без всякого предисловия начинает гнусавить он. «Как бы увидеть ваши ножки? Женщина!» Это прежде всего ножки, ножки и ножки. Уж поверьте мне!» Катя старается не реагировать. Быть снисходительной к старости, хотя получается плохо. «Может, встанете в очередь?» «Мне можно и без очереди. Не так ли?» Едва обернувшись к враждебной молчаливой толпе, произносит старикашка, растягивая тонкие бледные губы. Всю жизнь он проработал в отделе снабжения и заодно председателем правкома, заставляя людей стоять на прием к себе за подписью на банку краски или на путевку в пионерский лагерь для ребенка сутками. Сам же очередей не признает, и люди, будто боясь замораться, безмолвно расступаются перед ним. «Мне два яичка. Самых-самых свежих, Катенька. Они свежие?» «Только что снесла!» — парирует Катерина, неприязненно оглядывая бледное костлявое лицо неприятного покупателя, лаковые штиблеты и коричневый гастук в горошек. А вот с Таней Ваней она дружит. У этой постоянной посетительницы ее магазинчика от Тани суть от Вани — внешность, косенькое убогое тело, Обвернуто в видавший виды мужской костюм размера на три больше требуемого. На голове шапка ушанка, на ногах боты прощай молодость. Сегодня, как, впрочем, и частенько. Таня Ваня не в форме. Шепчет, чтоб Катя подала ей в долг шкалик, да не просто сунула, а завернула в газетку. Люди ведь кругом смотрят. Катя специально для этой цели носит литературку. Видимо, она идет подруги на закуску. Несмотря на жуткое косноязычие, Таня Ваня любит читать. А вот и Галина пожаловала. Пышная, маленькая, глазки, как бусинки, круглые, синенькие, блестящие, наглые. Время от времени она угощает продавца горячими пирожками. Ну, как откажешься? Человек угощает от души, Это позволяет ей ходить в магазинчик по-хозяйски естественно, надеясь на лучшие кусочки покупаемого. О, если б Катя была королевой! Никогда ничего ни от кого нельзя брать. Если ты материально ответственное лицо и хочешь быть независимой, ни от кого ничего не бери, иначе не бывать королевой. Слава Богу, обеденный перерыв. Похоже, наладилась погода. В июле на это всегда можно надеяться. Катя идет по улице и тоскует. Тоскует по жизни. Тоскует по жизни необходимому кругу людей. Тоскует по себе самой. Забрела на пустырь, где раскинулся бродячий рынок, яркий, как цирк Шапито. Между цветными палатками протянуты бьющиеся на ветру гирлянды детских колготок, женского нижнего белья и полотенец. Домашний утварь и хостовары раскинуты прямо на земле, а портьеры покрывалые ковры украшают шапки и городские заборы. Всё население городка здесь. Щупает, прикидывает, мнет, примеряет. Очень немногие что-нибудь покупают, и то по мелочи. Ощущение театра, киносъемок, чего угодно. Только неподлинной жизни. Надо возвращаться в магазинчик. После обеда народу немного. Катя читает между редкими посетителями письма Марины Цветаевой. Знала ли Марина, какой жизни хочет? Душа гения требовала собственному высочеству достойных апостолов. которых не случилось. Слава Богу, Катя не теряла родины и детей, как Марина. Ну что за нелепые сравнение, честное слово. Иной раз и забудешься. Ах, если бы магазинчик был книжным. Хлеба и водки. Вот основной клич ее покупателей. Катя с трудом принимает это, но понимает, что ни на что другое у людей не хватает ни средств, ни сил, Ни душевных, ни физических. Вон лежит, уронив на прилавы голову, Совсем еще молодой человек. Его хватило лишь на то, чтобы заметить, Какие умные у продавца глаза, и упасть. Умные глаза. Вот у кого умные глаза, Так это у здешней крысы. Она до Кати жила в этом магазине, И после нее останется, ловко избегая, предпринимаемых усилий по санитарно-эпидемиологическому надзору. Катя дала крысе имя Редька. Очень уж похоже. Коричнево-серая, упитанная, с длинным тонким хвостом. В один и тот же час, а именно после закрытия, внимательно наблюдая третька, как Катя снимает кассу, пристально следя умными черными глазами за пересчитываемыми продавцом в десятый раз сотенными и тысячными купюрами. Ситуацию с пьяным молодым человеком спасла местная сумасшедшая. Заглянула, увидела, взвалила на себя и уволокла. «Чудная сумасшедшая!» Катя невольно всякий раз любуется ей. Нынче сумасшедшая изобрела замечательный способ починки обуви. Нашила на все трещинки и дырочки пуговицы всех размеров и цветов. Такая щеголяет модница! Ну что, Редька, день простояли, еще бы ночь продержаться, беседует с Редькой Катя. Полы вымыты, деньги пересчитаны, короба и коробки закрыты, Холодильная камера на полной мощности подключена, сигнализация тоже. Я домой. Ты остаешься за хозяйку. Не очень-то тут усердствуй. Домой. Со мною вот что происходит. Катя сидит за письменным столом. Это единственное, что в ее жизни еще не сдвинуто с места. В руках письмо. Письмо от мамы. Она зовет к себе. Катя решила расстаться со своей квартирой, последним, что у нее осталось от счастливо прожитой семейной жизни, от двадцатилетней человеческой жизни. А главное, она уходит из магазинчика. Уходит, пока прилавок не стал Голгофой. Откуда только один путь — в бессмертие. А для бессмертия еще стоит пожить. Поистине нет милее дружка, чем родная матушка. Как она догадалась, что Катя на грани, на грани психического расстройства. Мама зовет к себе. У земли не пропадут. Денег, вырученных от продажи квартиры, хватает лишь на переезд. Сидит Катя среди мешков с трепьем, ящиков с книгами и досок, называемых мебелью, совершенно не понимая. Как ей, с ее работоспособностью и многочисленными дарованиями, нигде не удалось найти работы, кроме магазинчика? Не она бросила театр, не она бросила газету, где, как ей казалось, были применимы ее образование, знания и умения. Они бросили Катю. Просто-напросто перестали существовать. И только магазины, большие, маленькие, живые, плодятся, Есть люди хотят всегда. Во всей революции жила, Живет и будет жить торговля. Катя не может заниматься этим, Не может, и все тут. Прости, магазинчик, и прощай.